Глава двадцать четвертая. Ева. «Знаешь, мам», — кидает Данила виноградину себе в рот, — «а здесь не так уж и плохо, тепло, купаться можно, и комната у нас большая. Мам! Ну, мам, ну извини, что я кричал на тебя. Ты уже неделю дуешься, я так больше не могу». Он обнимает меня сзади, мешая готовить. Впрочем, пару минут я могу с ним поговорить, хотя после его истерики и заявления до сих пор ком в горле. Поворачиваюсь и обнимаю его как можно крепче, вкладывая всю свою любовь. «Простишь меня?» «Не извиняйся, милый. Это я виновата, что тебя дергали туда-сюда. Но ну, теперь все закончено». Они ней все думают». «Тише, милый, и не забывай, что ты больше не Данила и не Дани, а Драгон». Турацкое имя». «Мила, не лучше, но я уже привыкла». «Теперь иди поиграй, обед скоро будет готов. Придешь помочь?» «Конечно!» Он осматривает духовку, в которой запекается мясо на обед. «А мы, получается, здесь останемся?» Море, куча винограда, солнце и полно ребят, которые любят футбол. Чем ты недоволен?» Данил, конечно, ответил бы на вопрос, но тот же улыбается и пожимает плечами, съедая еще одну виноградину. «Ничем? Всё отлично, мам!» Он убегает, а я смотрю вслед, все равно переживая, как быстро ему пришлось изменить не только имя, но и жизнь. Он терпел как мог, все ждал, что за нами приедет или Харитон, или Рашид, а потом сорвался, заявил, что я не хочу быть богатой, хочу вечно жить в долгах, а люди, про которых я говорила плохо, на самом деле отличные ребята». И что-то доказывать ему я не хотела, я просто отрезала и сказала, что никого из них он больше не увидит, если только не хочет от меня сбежать. Это был низкий ход, но в тот момент я не могла иначе. Отвернувшись от выхода с кухни, я приступила к своим прямым обязанностям. «Мне в очередной раз повезло. Мы с Данилой поселились в этом небольшом отеле Монтенегро на берегу моря на пару дней, пока передвигались по этой удивительной дружелюбной стране Черногории, документы которой нам и сделала Латифа. А именно городу Подгорица. В день выезда на кухне произошло ЧП, и повар уволился. Я предложила свои услуги на то время, пока хозяйка не найдёт другого повара». В итоге она уже через неделю оставила меня на постоянной основе и выделила комнату на чердаке. А я и рада. В этой глуши маловероятно, что нас найдут или даже подумают, что мы и есть те умершие Эвелина и Дани Ибрагимовы. Иногда мне снится Харитон. В такие моменты меня тянет дать ему знать, что мы живы, но я себя торможу. Всегда. Мы не такая большая часть его жизни, чтобы он убивался. Думаю, в его возрасте все переживания, если они были, должны проходить легче, проще. Я очень надеюсь, он не обижен на меня и не злится. Теперь наши миры никогда больше не пересекутся. Так и должно было быть раньше, но я совершила ошибку, решив увидеть свою первую любовь. Теперь я не наступлю на те же грабли. Теперь я начну полноценную жизнь заново, и это лучшее место». Закончив приготовление и прикрыв рагу и мясо крышками, я взяла корзинку, кошелек, чтобы сходить на рынок за рыбой. Именно она была сегодня в меню. Прелестная женщина в годах Аксентия, которая никак не может съездить к своей дочери в США. Ей не на кого оставить отель, а сейчас самый сезон. Одни гости приезжают, другие уезжают. Горничные Агапия и Смеляна работают, не покладая рук, правда, и отдыхать любят шиком». По вечерам ходят танцевать в местный ресторан, постоянно зовут меня, но я только качаю головой. Для меня лучшая радость, что нас с Данилой никто не ищет, что он нашел друзей среди местных, несмотря на незнание языка, что есть возможность по осени устроить его в местную школу. Большего у Вселенной я просить не буду. Тем более по вечерам, лежа в своей одинокой кровати у окна, я вспоминаю те упоительные минуты с Харитоном. Удовольствие, что пронизывало меня насквозь. Так приятно об этом думать, иногда гладить те места, где так умело касались его руки, думать о том, сколько еще наслаждения мы бы принесли друг другу. И пусть это было всего один раз, и я не жалею. Не стоит ни о чем жалеть, иначе прошлое затянет тебя в водоворот чувств страха, вины, обид. Без всего этого гроза гораздо легче, особенно без страха. На улице сегодня ветрено и облачно. Волосы то и дело лезут в лицо, но мне нравится это ощущение, словно стоишь на краю обрыва, обдуваемая ветрами. На рынке многолюдно, но я уже не дергаюсь от каждого крика, от каждого случайного толчка. Не думаю бежать, если кто-то тронул мою руку, даже если это люди не славянской внешности. Спустя месяц я успокоилась и даже начала прямо смотреть в глаза и улыбаться комплиментам. «Милочка!» – улыбается пузатый продавец рыбы Пармен и обтирает руки о фартук. «Семги? Для Аксентии?» «Как вы понимаете, самый лучший!» «А тебе бы чего хотелось?» «Счастье для всех страждущих в мире!» «Глобально, милая!» – смеется Пармен и подает мне пакет с рыбой, а я протягиваю ему наличку. «А чего ты по номеру телефона не переводишь?» «У меня нет телефона». «Ого! Может тебе подарить? У меня где-то был старенький». «Нет-нет, мне не нужен телефон». Взмах рукой, и я удаляюсь, снова теснясь сквозь толпу людей, желающих закупиться на рынке самым свежим и вкусным. Уже на выходе я вдруг чувствую на себе взгляд и даже передергиваю плечами. Хочу повернуться, проверить, убедиться, что все нормально, но не делаю этого. За мной может наблюдать кто угодно». «И это точно не прошлое, потому что нам больше ничего не угрожает». «Домой я иду чуть быстрее, ощущая, что могу опоздать, накрыть на стол к обеду». И действительно, гости уже начали подтягиваться к столовой, а Данила уже сидел на парапете и смотрел на море. Махнул мне и улыбнулся. «Последнюю неделю мы мало разговаривали, надеюсь, сегодняшние извинения изменят ситуацию». потому что мне очень одиноко без его залихватской улыбки, так похожей на улыбку Харитона. Несмотря на то, что в отеле всегда много народу. Я спешу на кухню, где горничные уже ждут меня готовые накрыть на столы. Я подаю им наполненные тарелки, которые они тут же относят. Данила тоже всегда помогает. Часто чистит картошку или выносит мусор, хотя чаще, конечно, играет на улице. «Мила!» В кухне появляется Аксентия, буквально ослепляя меня улыбкой. «У меня для тебя две новости. С какой начать?» «Ого, как резко. Даже не знаю. С хорошей». «Я увижу свою внучку. Успею на роды». «Как это? По видеосвязи?» «Нет, я сама поеду. И, наверное, уже не вернусь. Дочь предложила мне остаться с ней и помогать». Внутри все рушится от беспокойства. Ведь, скорее всего, она продаст отели, нам придется искать новое место. Улыбка слетает с лица, словно первый желтый листик с еще зеленого дерева. «Ну, Мила, не расстраивайся», — берет она мои руки. «Работу не потеряешь. Комната тоже останется за вами. Новая хозяйка, Радмила, ничего не будет менять». Так что я уверена, что наш Монтенегро в надежных руках.